Глава девятая. Сончиво проснулся, открыл глаза и несколько секунд глазел на свой телефон, который лежал на краю его стола. Будильник еще не звенел. За окном темно. Только начинает светать, но парень уже выспался и почувствовал, что больше не уснет. В доме было тихо и спокойно. Родители спали, да и казалось, что весь мир еще не успел пробудиться. У Сончу Вона создалось необъяснимое и при этом приятное ощущение на душе. Словно бы у него есть возможность сделать чуточку больше, чем остальные. Парень довольно потянулся, после чего поднялся и посмотрел на время. На 15 минут раньше встал. Наверное, это хорошо. Я же выспался, значит, хорошо. Не торопясь, он умылся, оделся и спустился на кухню. К этому моменту уже настало 5 утра. Он зашел в чат на ду щеки и улыбнулся. Там уже красовалось три непрочитанных сообщения с прикрепленными фотографиями. От Юми, где она держит кружку кофе на фоне восходящего солнца и с неплохим видом из ее окна. От Чана, который стоит на той же возвышенности, что и раньше, где также видно только его руку с кружкой и рассвет. И от Гису, который выбрал наилучший ракурс, но при этом сфоткал спину Чана, где видно, как парень устремлено смотрит куда-то вперед, а его силуэт будто бы подсвечивается лучами солнца. «Хороший вид», — с улыбкой на лице произнес парень. «Хороший». Он положил телефон на стол и принялся заваривать себе кофе. Во время этого решил все-таки пробежаться по новостным лентам в интернете, а спустя минут 15 снова зашел в чат. К этому моменту там уже появилось множество новых сообщений. Но не это его удивило. В чате было около 20 фотографий от других участников с кружками кофе. Каждый пытался выбрать ракурс получше и вид поинтереснее. И с каждой минутой фотографий становилось все больше и больше. Хм. Сунчевон хмыкнул и глянул на свою кружку. Парень выпрямил руку с кофе и сделал несколько фотографий, после чего посмотрел на каждый снимок и недовольно покачал головой. Это никуда не годится. Сделав глоток горячего напитка, он улыбнулся и направился в свою спальню на второй этаж. Очевидно, что это не вид из небоскреба. Ведь некоторые ученики, что живут в элитных квартирах многоэтажек, делали по-настоящему великолепные фотографии. Но чего он понимал, что дело тут не в красоте. Главное — поддержать начавшийся тренд, быть одним из тех, кто стоял у его истоков, Не отбиваться от коллектива. Хотя, конечно же, и хотелось сделать фотографию получше. Парень зашел в свою комнату, открыл окно и протянул руку с кружкой. В этот момент прохладный синий ветер развеял его занавески, и чувон сделал единственный кадр. Он посмотрел на свой телефон и довольно улыбнулся. «Приятно осознавать, что в такое время ты пьешь кофе не один» знакомые люди где то рядом точно так же и сейчас сидят в этом чате с улыбкой на лице произнес Сончовон и нажал кнопку отправить внимание мотор громко произнес и сухо и на съемочной площадке тут же сменилась атмосфера операторы как и их камеры заработали свет хоть и был давно настроен но казалось словно он заиграл новыми красками все моментально затихли И только актриса Мун Мунхёна, которая сидела на высоком, но при этом удобном стуле со спинкой, принялась говорить. «Дорогие зрители, с вами Мун Мунхёна. Я рада приветствовать вас на первом выпуске нового шоу «Мокрые вопросы». В этот момент в зале раздались бурные аплодисменты, которые длились чуточку дольше положенного. Приглашенной массовке не пришлось объяснять, как надо реагировать. Люди были несказанно рады, что им удалось попасть на съемки данного шоу. Сама съемочная площадка получилась очень минималистичной овальная сцена метра четыре в длину, на небольшом выступе, которая подсвечивалась разными неоновыми цветами в зависимости от ситуации, которые будут происходить на шоу два высоких стула и ведущая с гостем ах да! А еще над их головой располагались чаши в виде весов с водой. Итак «Пожалуй, необходимо рассказать, что же будет происходить на нашем шоу». После того, как зал стих, Хёна продолжила говорить. «Каждый раз мы будем приглашать сюда разных гостей, которые будут отвечать на наши вопросы. Все темы поделены на три блока. Вопросы, которые касаются непосредственно самой звезды его жизни. Они достаточно простые, но каждый из них с подковыркой». Блок вопросов, связанный с их профессией или видом деятельности, которым звезда занимается. А также общий блок вопросов, общеобразовательные темы, которые могут включать в себя что-то, с чем мы все сталкиваемся непосредственно в нашей жизни. Или же, например, что-нибудь из школьной программы, однако здесь тоже все не так просто. Как только Мунхёна замолчала, люди в зале снова принялись хлопать. Девушка выждала несколько секунд, после чего продолжила. «Но суть нашего шоу, как вы уже могли догадаться, наблюдаете чаши над моей головой, заключается совсем в другом. Мокрые вопросы!» Актриса улыбнулась, после чего зал снова буквально взорвался. «Само название говорит само за себя, да?» В этот момент режиссер что-то показал Чану, который находился на съемочной площадке за кадром. Тот побежал к сотрудникам, отвечающим за свет, и попросил его слегка перенаправить. «После каждого вопроса, а точнее ответа нашей звезды, в одну из чаш будет наливаться вода», Лучезарно улыбаясь, продолжала говорить Хёна. «Если звезда ответит правильно на вопрос, вода нальется в мою чашу. Если неправильно, тогда в его. И, как вы понимаете, рано или поздно весы перевесят, и тогда...» Она замолчала, загадочно улыбаясь. «Один из нас окажется мокрым». Учитывая летний, скажем так, не по погоде легкий наряд актрисы, зал снова взорвался бурными аплодисментами. Многие люди уже представляли, как Хюна окажется облитой водой, а ее и без того почти прозрачное платье окажется насквозь мокрым и будет просвечивать. «С каждым раундом ставки будут увеличиваться», — продолжила говорить ведущая. Но самое главное, что ничьи в нашем шоу быть не может. Итак, а теперь пришло время узнать нашего первого гостя — друзья. После того, как овации утихли, Хёна продолжила говорить. «С огромной радостью хочу представить вам нашу звезду. Великолепная певица, участница и финалистка проекта Мьюзи Корея Шоу, а с недавних пор еще и актриса». «Моя замечательная подруга, несравненная Ким Юджин». В этот момент аплодисменты разразились с новой силой. Центральная камера перевела фокус на певицу, которая начала выходить из-за кулис. Девушка шла в практически таком же легком наряде и про себя проклинала Гису. При этом она мило улыбалась и махала рукой, приветствуя зал и всех зрителей, которые будут это смотреть в будущем. Юджин дошла до сцены, Поднялась на одну ступеньку и в этот момент споткнулась и чуть было не упала. Но она быстро сориентировалась, удержала равновесие, а потом с улыбкой на лице поклонилась в сторону зрителей. Зал в этот момент поддержал ее аплодисментами. Кто-то выкрикнул «Ким Джин, я люблю тебя!». Девушка, продолжала улыбаться, прошла к своему месту и уселась на высокий стул со спинкой. Хюна ей приветственно кивнула и собиралась продолжить вести шоу, но в этот момент вмешался режиссер. «Так, стоп! Так дело не пойдет!» — возмущенно прокричал и сухо «Но я же вам говорил, эта ступенька здесь вообще лишняя. Придется переснять выход звезды. Все, что было до, оставляем». «А что с ней делать?» — обратился кто-то из персонала к старичку. «Мы можем ее вообще убрать, Гису». Режиссер посмотрел на парня и продолжил говорить. «Нам нужна вообще-то ступенька?» «Думаю, нет», — пожал тот плечами. «Тогда уберите ее к чертям собачьим. К нам должны важные гости приходить. И что, мы каждый раз будем заставлять их спотыкаться, а потом по пять раз переснимать выход? Нет, так не пойдет». «Согласен», — произнес Гису и поднялся со своего места в первом ряду. «Значит, у нас перерыв 15 минут» пока персонал разбирается со ступенькой. Хигаю захотелось посмотреть, как это шоу будет смотреться со стороны. Поэтому он и находился в зале, среди зрителей. В этот момент Ким Юджин недовольно поглядывала на Гису, который заставил ее одеться в подобный наряд. Она, в принципе, старалась сейчас пореже показываться на публике, но если уж и делала это, то в простой и закрытой одежде. Джинсы, толстовки и тому подобное. А тут певица прекрасно понимала, что у нее крайне мало шансов выйти сухой с этого шоу. Пока айдолы общались между собой, к ним подошел Чан и принес две чашки кофе. «Вот, Гису сказал, что есть 15 минут», — сказал парень. «О, спасибо большое», — поблагодарила Хюна. «Это очень кстати», — согласна, — добавила Юджин. Но стоило ведущей звезде сделать глоток горячего напитка, как ее глаза полезли на лоб. «Это... Откуда ты знаешь? На кокосовом молоке?» «Ага», — улыбнулся парень. «А чего тут знать? Ты же только такой кофе и просишь сделать шимчихе. Мне кажется, она уже этот рецепт во сне бормочет». «Ммм... И правда вкусно», — произнесла Юджин. «Ага, и про шоколад не забыл» пробубнила Хиона, продолжая смотреть на Чана. «Очень вкусно». Ким Лубом с недовольным выражением лица подошел к автомобилю, дверь которого уже открыл водитель и уселся на пассажирское место. Когда он устроился и дверь закрылась, рядом с ним на пассажирское место уселась молодая девушка с папкой в руках. «Господин, начала она, стоило машине начать двигаться. Ваш младший брат пытался выйти с вами на связь. Что ему нужно было?» «Он промотал все деньги в Штатах?» «Он не сообщил насчет финансового положения, но интересовался вашими делами с заводом». «И этот уже знает», — недовольно проворчал он, уставившись в окно. «Вам также пришло приглашение на мероприятие, связанное?» Молодой директор завода растекся в сиденье и задумчиво уставился в окно, совершенно не обращая внимания на то, что говорит секретарша. Парень погрузился в свои мысли, мельком цепляясь взглядом за дома, Яркие вывески, что проплывали рядом. Когда автомобиль подъехал к проходной завода, в кармане сына Чеболя зазвонил телефон. «Да, слушаю», — принял вызов Килубом. Килубом, тебя беспокоит директор компании «Рассвет Сиула, раздался голос в трубке. Парень отодвинул телефон, взглянул на контакты и произнес с усмешкой. «Чего так официально, Лу? Ты в курсе, что у нас контракт?» В курсе, что стоит на кону? И почему поставки мне должны осуществляться в срок? Да, конечно, в курсе. Тогда у меня вполне логичный вопрос. Где товар лубом В смысле? Тут же собрался молодой директор и хмуро взглянул на секретаря. Поставки должны были уйти тебе сегодня. Тебе в первую очередь. А их нет. И судя по тому, что я слышал, не будет. Не успел открыть рот молодой парень, как в трубке раздался ультиматум. «Слушай сюда. Я в полной заднице из-за того, что ты не можешь решить проблемы на собственном заводе. Три дня, слышишь? Не больше и не меньше. Три дня. Если товар не будет у меня на складе, пеняй на себя, понял?» Погоди, я все... Не успел килубом договорить, как вызов завершился. «Твою мать». Машина подскочила к главному корпусу, рядом с которым находились склады. Ангары стояли с распахнутыми дверьми и демонстрировали полную пустоту. «Я не понял», — растерянно произнес он. «Где товар?» В этот момент из корпуса выбежал мужчина в рабочей форме. Он подбежал к директору и поклонился. «Здравствуйте, господин Келубом». «Где товар, мать твою?» — рыкнул на него сын Чеболя. Скажи, что его уже погрузили и увезли на склады рассвет Сеула». Мужчина растерянно глянул на склад, а затем на своего начальника. «Господин, сегодня на смену никто не вышел». «Какого черта?» — возмутился тот. «Мы же уволили всех забастовщиков. Несколько дней работают другие». «Господин, у меня на столе куча заявлений об увольнении тех, кого мы наняли», — неуверенно начал рабочий а еще два десятка бумаг о больничном». «Больничные? В смысле?» «Кто-то сломал руку, кто-то ногу. Один человек в реанимации. Ему проломили голову», — осторожно произнес рабочий. «Я не знаю, что делать, но работать некому». Келубом хлопнул глазами, оглянулся на выскочившую секретаршу и утробно зарычал. «Твою же мать, когда это кончится?» Молодой парень быстро прошел к машине, затем резко развернулся и подошел к рабочему. Набрав полные легкие воздуха, он прошипел. «Ты? Ты?» «Уволен?» — растерянно спросил тот. «Не дождешься!» Рыкнул в ответ тот и быстрым шагом дошел до машины, а потом сел в нее. «Господин Келубом, вам бы успокоиться», — тихо произнесла секретарша, севшая в машину. «А тебе бы заткнуться!» Рыкнул на нее молодой директор, достал телефон и принялся копаться в контактах. «Так, не тот. это тоже ничего не сделает, и этот тоже». Парень тяжело вздохнул и остановил свой взгляд на попавшемуся под палец контакту. Он застыл, пребывая в сомнениях секунд на пять, после чего произнес. «А чем черт не шутит?» Ткнув в пиктограмму вызова у контакта «рыжий черт», он выждал три гудка, и уже хотел сбросить, но тут ему ответили. «Ля, ты посмотри, долго жить будешь, кило? «Келло?» — недовольно поправил молодой директор. «Да какая разница?» — хмыкнул голос в трубке. «Давай выкладывай, что у тебя?» «Слушай, у меня тут какая-то чертовщина творится с заводом. Рабочие бастуют. Пара десятков мигрантов покажут им, кто есть кто, и помогут припугнуть. В чем проблема? В том, что не помогли. Мало того, что и многие переломали, так еще и меня посмешищем выставили. Так уволь всех и найми новых, тех же мигрантов. Они уж точно от работы не откажутся. Блин, Рыжий, ты меня за идиота держишь. Я так и сделал, но сегодня половина из них уволилась, а вторая в больнице с переломами. Голос в трубке молчал секунд 30, после чего произнес. «Слушай». «А из-за чего сыр начался-то?» «Я, думаешь, помню. Вроде из-за зарплат низких», — фыркнул Келубом. «Ничего серьезного. Так, ерунда какая-то». «Хрена себе ерунда. Ты что, фонд оплаты труда раздербанил?» «А что такого? Мне прибыль нужно показывать. Причем срочно». «Ну, а теперь расхлебывай», — хохотнул в трубке голос. «Ты чем вообще думал, когда в карман рабочих лез?» «А куда мне было лезть?» — начал раздражаться парень. «Прибыль нужна была немедленно». «Ну я и говорю, теперь расхлебывай свое немедленно. Я тебе тут не помощник и не советчик». Голос в трубке и тяжело вздохнул. «И черт знает, кто тебе сейчас поможет. Может, бандиты какие, но тут никто точно не скажет. Помогут или еще хуже сделают». «Ну, спасибо», — фыркнул Келубом. «Килограммчик ты наш». Ты хотя бы посоветовался со старыми друзьями, прежде чем дичь всякую творить. Ага, от вас только шутки и подколки слушаешь. Поможете вы, как же? Ты преувеличиваешь. Да, шутить мы любим, но если по делу, то всегда серьезно. Просто ты делом никогда не занимался, вот и слушал только шутки наши. Так а что мне делать теперь? Не выдержал килубом. Думай, что еще можно сказать? Мыкнул голос с трубки. И закончил вызов. Парень раздраженно скрипнул зубами и со злостью швырнул телефон в пол. Пару раз ударив по нему ногой, он с ненавистью взглянул в окно, из которого было прекрасно видно пустой склад. Повисла пауза. Ни секретарь, ни водитель не смели нарушить молчание, ожидая дальнейшей реакции парня. Тот несколько раз глубоко вдохнул и, медленно выдыхая, произнес. «Бандиты, да». Спустя еще пару вздохов он буркнул. «Поехали». «Куда прикажете, господин?» — спросил водитель. «Казино в портовом районе знаешь?» «Знаю, господин. Вот туда и поехали». «Господин Келубом, сейчас не лучшее время для азартных игр». Попыталась вмешаться секретарь, но тут же умолкла от прожигающего взгляда молодого директора. «Я, по-твоему, на идиота похож?» Рыкнул на нее он и добавил. «Мы не играть туда едем». Автомобиль Килубома подъехал к незаметному клубу и остановился. Из него вышел водитель и открыл дверь, из которой вышел молодой директор и небрежно кинул водителю. «Увези в офис». Тот молча кивнул и уселся на свое место. Килубом же спокойно прошел в клуб мимо расступившейся охраны. Парень прекрасно знал, куда идти, поэтому прошел мимо почти пустого зала и вошел в неприметную дверь, сразу оказавшись в прокуренном помещении с несколькими столами. Он оглядел покерный стол и стол с рулеткой, где набралось уже с десяток человек, несмотря на ранний час, и подошел к широкоплечьему бандиту, скучавшему у бара. «Мне нужен зубочистка», — сразу произнес он. Тот оглядел его с ног до головы, оценивающим взглядом, а затем спросил. «Кто спрашивает?» Килубом, спокойно ответил парень. «Есть дело к нему». Здоровяк кивнул и спокойно прошел за стойку, и скрылся в глубине помещений. Парень же облокотился на стойку и взглянул на молодую барменшу. «Вам что-нибудь налить?» — поинтересовалась та. «Виски. односолодовые и без льда», — спокойно ответил тот. Пока барменша наливал ему в широкий низкий бокал алкоголь, сын Чеболя пробежался по посетителям взглядом. Время было раннее, поэтому в зале находились уже постоянные клиенты и работники. Из постоянных клиентов Келубом сразу приметил старушку, что скучала с бокалом легкого коктейля с зонтиком за покерным столом. Она являлась профессионалом своего дела. Зачастую сидела и играла по мелкой ставке, ожидая свою добычу. Но если она находила себе достойного противника или возомнившего себя профессионалом толстосума, то ее было не остановить. Тут же находился еще один пожилой мужчина с густой кудрявой шевелюрой. В волосах виднелись седые волосы, и он также играл маленькими ставками, но он как раз был работником. «Стикс» — попытался вспомнить его прозвище килубом, взяв стакан с виски. Бармен проследила за его взглядом и поправила. «Сфинкс, когда играет, замирает, словно статуя». «Точно», — кивнул парень и пригубил напиток. Прокатив его по языку, он заметил парочку постояльцев, что частенько выходили отсюда с пустыми карманами. Господин Келубом позвал его тот же здоровяк со спины. «Пройдемте». Молодой директор кивнул ему и направился за ним. Однако не за стойку, а на выход. Только они вышли, как тут же свернули в другую дверь для персонала, и спустя минуту плутания по коридорам оказались в небольшом но уютном кабинете. «Келу». Стал зубочисткой и протянул руку. «Рад тебя видеть в нашем заведении». «Я тоже рад тебя видеть», — пожал руку парень и уселся напротив главы местной группировки. «Как жизнь, как бизнес?» «Работаем понемногу», — развел руками тот. «Время раннее, но народ еще подтянется. Может, перекинемся пока?» Келубом взглянул на колоду карт в руках зубочистки и хмыкнул. «Казино всегда выигрывает», — произнес он с усмешкой. «Но сюда ведь ходят не выигрывать», — расплылся в улыбке зубочистка. Парень повторил улыбку и мотнул головой. «Я сюда по делу пришел». Зубочистка поджал губы, грустно вздохнул и принялся отосовать колоду. «Ну, раз по делу, то слушаю тебя». Келубом вздохнул, собрался с мыслями и начал рассказывать. «Недавно ко мне пришел человек по имени Бурамсон. Наглый, напористый и с виду ничего не боится». Зубочистка тут же поднял взгляд на парня, пару раз перекинул колоду между пальцев, а затем вытащил пикового короля, задумчиво уставившись на него. Он потребовал, чтобы я увеличил зарплату рабочим и всю социалку платил в полном объеме. Еще и переработки оплачивал полностью. Зубочистка усмехнулся и принялся тасовать колоду, перед этим вернув короля к остальным картам. Дальше у завода случилась забастовка. Продолжал говорить сын Чебуля. Причем люди собрались у входа. Я попытался их разогнать с помощью мигрантов, но среди них, как я думаю, оказались опытные бойцы. Вряд ли кто-то из моих людей так натаскан в уличных драках. Зубочистка снова пропустил колоду карт между пальцев и вытащил наугад одну. Взглянув на пикового короля, он хмыкнул и снова убрал его в колоду. Дальше я уволил всех бастующих и нанял новый персонал. Да там больше половины мигрантов были с липовыми документами, но и они не вышли на работу. За несколько дней всем им устроили темно. Часть больницы, а часть быстро поняла, в чем дело, и решили не рисковать. Своя шкура ближе к телу. Кивнул зубочистка, начав снова тасовать карты. В общем, я в заднице. Со вздохом произнес парень и потянул за галстук, ослабляя петлю на шее. Через три дня мне кровь из носу, надо поставить товар. Товара нет, рабочих нет, завод стоит. И это я еще не говорю, что отец, когда узнает меня, шкуру спустит, если бы не ужатые сроки. Зубочистка снова вытащил карту, это снова оказался пиковый король. Сморщившись от недовольства, он поднял взгляд на собеседника и спросил. «Что ты хочешь от меня?» «Я... я думал, может убрать этого Боромсона. Или может найти тех, кто мутит воду и переломать им ноги?» Может быть, послать людей к рабочим и припугнуть их, чтобы они вышли на работу? Я...» Тут молодой директор сглотнул и просящим взглядом уставился на зубочистку. «Я не знаю, что делать». Зубочистка опять принялся тасовать карты. Он молча несколько раз делил колоду на две части, расправлял веером, смешивал ее и снова тасовал. Затем он все-таки поднял взгляд на парня и произнес. «Дерьмовая ситуация. Очень дерьмовая. «Поэтому я к тебе и пришел», — кивнул килубом. «Мог бы решить, сам решил бы». «А договориться с этим человеком не пробовал?» «Договориться? Он об меня ноги, считай, вытер. Как я с ним сейчас договариваться буду? Я лучше от отца по шее получу, чем под него ложиться». «Сложно», — вздохнул зубочистка. Он открыл было уже рот, чтобы отказать в помощи, но замер от интересной мысли. Прикусив губу, бандит несколько раз перемешал колоду, после чего вытащил карту. «Хм». Выдал он, глядя на червового туза. «Есть один человек. Он как раз решает сложные вопросы». «В смысле, мокрый?» — уточнил Келубом. «Нет. Он не мокрушник. Он решает по-другому. Дорого берет. Сколько денег надо?» «Он деньгами не берет» взглянул в глаза молодого директора зубочистка. «Всегда по-разному, но от денег держится на дистанции. И что мне ему предложить? Ты сначала узнай, возьмется он вообще решить эту проблему или нет», хмыкнул зубочистка. Он достал небольшой блокнот из кармана, вырвал из него листок и написал номер с именем. «Человек необычный, но ты на внешность не смотри. Голова у него варит как надо». Келубом взял листок и задумчиво прочитал гай что Что-то знакомое». «Это все, что я могу для тебя сделать», — развел руками зубочистка. «И на этом спасибо». Встал Килубом и протянул руку. «Спасибо за помощь». «Пока не за что», — пожал руку зубочистка. Стоило парню выйти из кабинета, как глава местной группировки встал и принялся расхаживать по комнате. «Бо, я надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Покусывая губу, произнес он и достал телефон.